Глава 5. Что в колледже считается преступлением, спросила мисс Пим Генриетту, когда они после ужина поднимались наверх. Остановившись на лестничной площадке у большого окна в аркере, чтобы посмотреть вниз на маленький четырёхугольник двора, они пропустили вперёд остальных направлявшихся в гостиную преподавателей. Пройти через гимнастический зал, чтобы срезать путь к беговой дорожке, не раздумывая ответила Генриетта. Нет, я имею в виду настоящее преступление.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 Кража пищи. Да, время от времени мы сталкиваемся с этим. В любом обществе вроде нашего всегда найдётся кто-нибудь, у кого не достаёт сил противостоять искушению. Ты имеешь в виду пищу из кухни? Нет, из комнат студенток. Такое преступление совершают младшие, обычно всё это проходит само собой. Понимаешь, это не признак порочности, просто слабая воля. Студентка, которая и в голову не придёт взять деньги или какую-нибудь безделушку, не может устоять перед куском пирога.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 Генриетта Кевком указала вниз, где группа старших брела через двор Клужаки, заканчивает процент от 80. Это примерно средняя цифра. Те, кто отсеивается, отсеиваются в первом семестре, ну, может, во втором. Но ведь не все, правда же, в такой жизни, как это бывает, наверное, несчастные случаи. О да, несчастные случаи бывают. Генриетта отвернулась от окна и стала дальше подниматься по лестнице. Эта девушка место, которое заняла Тараза Детара. С ней произошёл несчастный случай. Нет, ответила Генриэта коротко. У неё был упадок сил. Люси, поднимаясь по ступеньям в кельватере за широкой спиной своей подруги, узнала этот тон. Таким тоном Генриэта староста обычно заявляла: "И смотрите, не сметь бросать галоши посреди раздевалки". Дальнейшее обсуждение не допускалось. Генриэте, как следовало понимать, не хотелось, чтобы о её любимом колледже думали как о малохе.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 Но ведь женский монастырь это мирок не только узкий, но и очень спокойный, без соперничеств, буровнавешенной. А в этой сверхбеспокойной, дико напряжённой жизни не было ничего от монастыря, разве только погружённость в собственный мир, узость. Да и был ли так уж узек этот мир, думала Меспим, с интересом глядя на собравшихся в гостиной. Если бы это был колледж нового типа, собрание было бы более однородным. В научном колледже она состояла бы из учёных, теологическом из богословов, а в этой длинной прилесной комнате с её красивыми вещицами, мебелью, обитой вощёным ситцем, с её высокими распахнутыми окнами, из которых лился вечерний воздух, наполненный запахами травы и роз, в этой комнате встретилось много миров. Мадам Лефевр, элегантно откинувшись на софее в стиле ампир и курившую жёлтую сигарету в зелёном муштуке, представляла театральный мир, мир грима искусства и искусственности. Мисс Люкс, прямо сидящая на жёстком стуле, представляла академический мир, мир университетов, учебников и дискуссий. Юная мисс Рак, разливавшая кофе, являла собой мир спорта, где занимаются физической работой, соревнованиями и не очень-то размышлять.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 И она увидела, как радостно вспыхнуло лицо Генриетты. Коль ж был миром Генриетты, она жила, двигалась, дышала только делами Лейса. Он заменял ее отца, мать, возлюбленного, дитя. Они все очень славные и веселые, согласилась Дорин Рак, которая совсем недавно еще сама была студенткой и относилась к своим ученицам по-товарищески. Они загубленные души, едвительно произнесла мисс Люкс. Они думают, что бати чели это разновидность спагетти.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 Обернулась ко всем присутствующим и проговорила: "По крайней мере, они не совершают преступлений". "Преступлений с изъёмлением?" переспросила её. Мисс Пим только что интересовалась, случались ли в Лейси преступления. Вот что значит быть психологом. Прежде чем Люси смогла запротестовать по поводу такого истолкования вопроса, заданного просто из любознательности, мадам Лефевр проговорила: "Прекрасно. Давайте окажем ей любезность". Вывернем мешок с тряпками нашего позорного прошлого. Какие преступления у нас бывали? Фартинг, а штрафовали перед Рождеством за езду на велосипеде без фонаря, вспомнила мисс Рак. Преступления, подчеркнула мадам Лефевр. Преступления, а не мелкие проступки. Если вы имеете в виду настоящие прегрешения, то у нас было это ужасное создание. Она с ума сходила по мужчинам и все субботние вечера проводила окалачиваясь у ворот казармы в Ларборе. Да, сказала мисс Люкс, вспоминая. А что с ней стало после того, как мы её выгнали? Кто-нибудь знает? Она работает служанкой в приюте моряков в Плимуте, сказала Генриетта и широко раскрыла глаза, когда все рассмеялись. Не знаю, что в этом забавного. Единственное настоящее преступление, случившееся у нас за последние 10 лет, как вы хорошо знаете, это история с часами.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 Видите, мисс Пим, происшествия случаются в количестве ноль целых столько-то десятых процента. Мадам Лифавер покачала тонкой загорелой рукой. Мы общество без сенсаций. Слишком уж мы нормальные, заявила мисс Раг. Время от времени маленькой пятнышкой скандала не помешало бы. Приятное разнообразие после стоек на руках и упражнений на кольцах. Мне бы хотелось увидеть стоечки на руках и упражнения на кольцах, сказала Люси. Можно мне завтра утром прийти посмотреть на старших? Ну, конечно, ей нужно посмотреть на старших, сказала Генриэта. Они сейчас работают над программой для показательных выступлений, так что это будет как показ для неё одной. Это одна из лучших групп, какие у нас только бывали, объявила Генриэта. Можно мне занять гимнастический зал на первый урок, пока во вторник старшие сдают свой выпускной экзамен? спросила мисс Рак, и все стали обсуждать расписание. Мисс Пим подошла к окну, И присоединилась к доктору Найт. Это вы отвечаете за изучение чего-то, что называется Вилли, спросила она. Нет, нет. Физиология рядовой предмет в программе колледжа. Кэтрин Люкс ведёт его. А что вы читаете? Он на разных ступенях разное. Систему здравоохранения, так называемые социальные болезни, скорее даже так называемые жизненные факты. Ваш предмет психология? Да. Здравоохранение это моя работа, а по психологии моя специальность. Мне так понравилась ваша книга, в ней столько здравого смысла, я восхищалась ею. Ведь так легко впасть в напыщенный тон, рассуждая об абстрактных предметах. Лёся зарделась. Никакая похвала не бывает столь приятной, как похвала коллеги. И ещё я, конечно, медицинский консультант колледжа, продолжала доктор Найт с улыбкой. Синекура, несомненно, все они отвратительно здоровы. Но начала Люси и тут вспомнила, как Детера, аутсайдер, настаивала на их аномальности. Если бы она была права, то такой опытный сторонний наблюдатель, как доктор Найт, несомненно заметила бы это. Конечно, несчастные случаи бывают, сказала доктор, неправильно поняв, но Люси. Вся их жизнь это длинная цепочка маленьких несчастных случаев: ушибы, растяжения, бы вехнутой пальцем и тому подобное. Но что-нибудь серьезное происходит очень редко. За время моего пребывания здесь я могу назвать один единственный пример. Бентли, девушка в комнате, в которой вы живёте. Она сломала ногу и вернётся только к будущему семестру. И всё же напряжённые тренировки, крайне активная жизнь, неужели девушки никогда не испытывают упадка сил от такой нагрузки? Да, такой бывает. Последний семестр особенно труден. Концентрация ужасов с точки зрения студенток: классы, критики и критики. Да, каждая из них должна заниматься в гимнастическом зале и в классе танцев в присутствии всего штата преподавателей и соучениц по группе и получить оценку того, что она показала. Оглушительный удар по нервам. Они уже позади, голоса критики, но впереди выпускные экзамены и показательные выступления и распределение мест работы и расставание со студенческой жизнью и многое другое. Да, это серьезная нагрузка для них, бедняжек. Но они удивительно жизнестойки, иначе никто не выдержал бы так долго. Давайте я принесу вам еще кофе, я иду наливать и себе. Доктор Найт взяла у Люсьи чашку и отошла к столу. А Люсьи зарылась в складки портьеры и выглянула в сад. Солнце село, очертания стали расплывчатыми, в мягком дуновении, коснувшемся ее лица, чувствовался первый намек на вечернюю рассу. Где-то в другой части дома, в общей студенческой комнате, играли на рояле, и какая-то девушка пела. У неё был прелестный голос, свободно льющийся, чистый, без профессиональных трюков и модной игры четвертными. Более того, песня была балладой, старомодной, сентиментальной, но абсолютно лишённой жалости к себе и позы. Искренний молодой голос и искренняя старая песня. Люси была потрясена тем, как оказывается, давно она не слышала поющего голоса, который не исходил бы от кнопок и батарей. В Лондоне в эти минуты воздух, пропитанный выхлопными газами, сотрясался от звуков радио, а здесь, в прохладном, наполненном ароматами саду, девушка пела просто потому, что любила петь. Я слишком долго жила в Лондоне, подумала Люси. Мне необходима перемена. Быть может, найти отель на южном побережье или уехать за границу. Забываешь, что мир молод. Кто это поёт, спросила она доктора Найт, взяв у неё из рук чашку. Наверное, Стюрт, ответила та, не проявив никакого интереса. Мишпим, вы можете спасти мне жизнь, если захотите. Клюсис сказала, что спасение докторской жизни доставит ей огромное удовольствие. Мне бы очень хотелось поехать на медицинскую конференцию в Лондон, прошептала доктор заговорщическим тоном. Она состоится в четверг. А по четвергам у меня лекции по психологии. Мисс Хоулд считает, что я вечно езжу на конференции, так что мне и просить не стоит. А если бы вы прочли эту лекцию вместо меня, всё было бы замечательно. Но я возвращаюсь в Лондон завтра после ланча. Нет, нет, воскликнул доктор Найт порывисто. Вам обязательно нужно. Как странно, я только что думала, как ужасно мне не хочется возвращаться. Вот и не уезжайте. Оставайтесь на день или два. И спасите мне жизнь. Пожалуйста, мисс Пим. А как отнесётся Генри это к такой замене? Ну вот это уже чистое притворство. Вам должно быть стыдно. Я не автор бестселлера, я не знаменитость, я даже не автор последнего учебника по этому предмету. Лёсе лёгким кивком дала понять, что признаёт свою вину, а её глаза по-прежнему были устремлены в сад. Зачем ей сейчас возвращаться в Лондон? Что зовёт её туда? Ни что и никто. Впервые её ясная, независимая, удобная знаменитая жизнь показалась слегка унылой, слегка узкой и нечеловечной. Как могло это случиться? Может быть, в том существовании, которым она была так довольна, ей не хватало тепла? Конечно, не контактов с людьми ей не хватало. Её жизнь была пересыщена контактами с людьми, но всё это были какие-то однообразные контакты, так ей теперь казалось. За исключением миссис Монтгомери и ее приходящей прислуги, уроженки одного из пригородов Манчестера, четких селей, жившей в Уолберсвике, куда она и Люсьен иногда ездила на уикенд, и продавцов, она никогда не разговаривала ни с кем, кто бы ни был связан со издательствами или с академическим миром. И хотя все леди и джентльмены из этих обоих миров были и умными, и интересными, нельзя было отрицать, что они на поверку оказывались достаточно ограниченными. Например, вы не могли говорить с одним и тем же человеком о социальной безопасности, о народных горских песнях и о том, кто выиграл заезд в тридцать три. У каждого был свой предмет, и предметом этим, как она убедилась, похоже чаще всего являлся вопрос о гонорарах. У самой Люси было лишь весьма смутное представление о гонорарах, особенно ее собственных, и она никогда не могла поддерживать подобные разговоры. Кроме того, никто из них не был молод. По крайней мере, не так молод, как эти дети здесь. Некоторые знакомые Люси были молоды по возрасту, однако вес мирских пороков и сознание собственной значимости уже согнули их спины. Очень приятно было в виде разнообразия встретить юное утро мира. И очень приятно было нравиться. Нечего обманывать себя, и искать причину того, почему ей хотелось ещё ненадолго остаться. почему она всерьёз готовилась пожертвовать прелестями цивилизации, казавшимися ей столь желанными, но просто необходимыми ещё только вчера утром. очень приятно было нравиться. за последние несколько лет ею пренебрегали, ей завидовали, ею восхищались, её брали на буксир и обрабатывали. Однако тепла, личной приязни к себе она не испытывала с той самой пары, как вскоре после ее ухода в отставку четвертый класс младшей группы попрощался с ней, подарив сделанную собственными руками перочистку и написав речь, которую произнесла Глэдис такая-то. Чтобы еще немного побыть в этой атмосфере молодости, доброго отношения, тепла, Люси готова была какое-то время смотреть сквозь пальцы на звонки, бобы и ванные комнаты. Найт. позвала юная мисс Рак, оторвавшись от беседы, в которой участвовала. Апостолы не просили вас дать им рекомендательное письмо к какому-нибудь врачу в Манчестере. Да-да, просили, все вместе. Конечно, я согласилась с радостью, думаю, не добьётся большого успеха. Сама по себе каждый из апостолов ничего собой не представляет, сказала мисс Люкс. Но вместе они обладают учетверённой безжалостностью, которая совершенно необходима в Ланкашире. Это единственный случай в моей практике, когда ни что, помноженное на четыре, дает что-то около шести с половиной. Если никому не нужна Санди Таймс, я возьму ее, почитаю перед сном. Газета явно никому не была нужна. После ланча Люси посмотрела ее первой, а потом так и оставила лежать сложенной в гостиной, и никто, как заметила мисс Пим, никто, кроме мисс Люкс, не прикоснулся к ней. Старшие этого выпуска очень неплохо устроились, почти без нашей помощи, сказала мадам Лифевер. Нервотрёпки будет меньше, чем обычно. Эти слова прозвучали не очень сочувственно, скорее сардонически. Меня всё время удивляет, произнесла Мисхоч, отнюдь не сардонически, что студентки каждый год оказываются на расхват. Вакансии открываются как только есть кому их заполнить, почти как как две части одного устройства. Это так удивительно и так успокаивает. По-моему, ни разу за всё время моего пребывания в Лейсе у нас не было ни одного случая профессиональной непригодности. Кстати, я получила письмо из школы Cordwainers в Эдинбурге. Как вы знаете, Малкастер выходит замуж, и они хотят кого-нибудь взять на её место. Вы помните Малкастер, Мари? Евгениетта повернулась к мадам Лефевер, которая за исключением самой мисс Ходж была самой давней обитательницей Лейса и которую к несчастью звали просто Мари. Конечно, помню. Мушок теста без закваски, ответила мадам, которая судила всех и вся по способности выполнить рондо-де-жамб, пируэт. "Славная девушка", спокойно произнесла Генриетта. "Я думаю, Кордвейнерс будет хорошим местом для Шейны Стёрт". "Вы сказали мне об этом?", спросила мисс Рак. "Нет, нет. Я всегда люблю откладывать дела до утра". "Вы сидите идею, как цеплять, хотите вы сказать?", заявила мадам. Ведь вы, наверное, узнали про Cordoue Energy ещё вчера утром до ланча, потому что именно тогда пришла последняя почта. А мы слышим об этом только сейчас. Это была не очень важная новость, пояснила как бы оправдываясь Генриэта, а потом добавилась почти глупой улыбкой. Но до меня дошли слухи о настоящем лакомом кусочке, о действительно замечательном шансе для кого-то. Расскажите, попросили все присутствующие. Но Генриэта сказала нет. Если сцена его запроса не было, и он может вовсе не прийти, так же как заявка. А пока их нет, лучше и не говорить об этом. Но при этом вид у мисс Хоч был очень довольный и загадочный. "Ну, я иду спать", сказала мисс Люкс, забирая таймс и поворачиваясь спиной к неуклюжим попыткам Генриетты проявить скрытность. "Вы не уедете завтра до ланча, не правда ли, мисс Пим?" "Знаете?" ответила Люси, неожиданно решившись. "Может быть, мне можно остаться на день или два?" Ведь ты и предлагала мне, правда? напомнила она Генриче. Всё было так мило, так интересно оказаться в совершенно ином мире. И здесь так чудесно. О, господи, ещё это звучит так по-идиотски. Неужели она никогда не научится вести себя как лющий пим знаменитость? Но её бормотание потонуло в накатившей волне шумного одобрения. Люси была тронута, заметив отблеск радости даже на лице мисс Люкс. Оставайтесь до четверга. Прочтите старшим лекцию вместо меня по психологии, а меня отпустите на конференцию в Лондон, подхватила доктор Найт, как будто это пришло ей в голову только что. О, не знаю, как начала Люси аристократически выражать сомнение и посмотрела на Генриету. Доктор Найт всегда готова мчаться на конференцию и сказала мисс Хочн не одобрительно, но спокойно. Ну, конечно, мы будем рады и почтём за честь Люси, если ты согласишься прочесть студентам ещё одну лекцию. с удовольствием прочитал. Так приятно будет почувствовать себя временным членом вашего коллектива, а не просто гостями. С большим удовольствием прочитал. Поднимаясь, она повернулась и подмигнула доктору Найт, отожал ее локоть в паре ви благодарности. А теперь мне, наверное, следует вернуться в студенческое крыло. Люси пожелала всем спокойной ночи и вышла вместе с мисс Люкс. Пока они шли в другую часть дома, Люкс сбоку посматривала на мисс Пим. И когда Люси поймал её взгляд, ей показалось, что в этих холодных как лёд серых глазах блеснул отсвет дружеского расположения. Вам действительно нравится это менежери? Менежери по французским хозяйствам, спросила Люкс. Или вы просто ищете ещё что-нибудь, что можно приколоть булавками к картону? Тот же вопрос задала вчера Нэт Тарт. Вы приехали собирать образцы? Хорошо, она ответит так же и посмотрит, какова будет реакция Люкс. Ох, я остаюсь, потому что мне этого хочется. Колледж физического воспитания ни к каким образом не место, подходящее для поиска нормальностей. Она произнесла это как утверждение, не как вопрос, и ждала ответа. Почему? – спросила мисс Люкс. Работа до седьмого пота, до состояния комы может помутить рассудок, но не может лишить эмоций. Правда? – удивилась Люси. Если бы я устала, как собака, у меня, несомненно, не осталось бы никаких других чувств, кроме желания как можно быстрее лечь спать. Когда идут спать смертельно усталыми, всё в порядке, это нормально, приятно и безопасно. Болезнь начинается, когда человек просыпается смертельно усталым. Какая болезнь? Гипотетическая болезнь, о которой мы говорим, спокойно ответила Люкс. Вы хотите сказать, что просыпаться с ощущением смертельной усталости обычное дело для студенток? Я не являюсь их медицинским консультантом. Так что я не могу бегать со стетоскопом и устраивать опросы. Но должна сказать, что пятеро и шестеро старших в последнем семестре устают так, что каждое утро для них тихий кошмар. Когда человек устаёт до такой степени, его эмоциональное состояние перестаёт быть нормальным. Маленькое препятствие на пути превращается в Эверест, неосторожное замечание вызывает затаённую обиду, небольшое разочарование неожиданно оказывается поводом для самоубийства. В голове Люши мелькнуло видение. Лица, собравшиеся в саду за чаем, загорелые, смеющиеся, счастливые лица, беззаботные и в большинстве своем принадлежащие людям явно уверенных в себе. Где в этом сборище здоровые, раскованные молодежи таился хоть малейший намек на напряженность, на дурное настроение? Нигде. Конечно, они ныли по поводу выпавшего на их долю тяжкого жребия, но это случалось редко, и жалобы чаще всего бывали комичными. Возможно, не устали, даже наверняка устали. Чудо, если бы было иначе. Но устали до анормальности? Нет. Поверить в это Люся не могла. Вот моя комната, сказала люкс и остановилась. У вас есть что читать? Вряд ли вы взяли с собой книгу, если собирались пробыть здесь только один день. Дать вам что-нибудь? Она открыла дверь в опрятную комнату, служившую одновременно спальней и гостиной, единственными украшениями которой была одна гравюра, одна фотография и целости лашек книг. Из соседней комнаты доносилось журчание шведской речи. "Бедная Фрекен", неожиданно сказала Люкс, заметив, что Люси прислушивается. "Она так скучает по дому. Как это, наверное, замечательно посплетничать о своих близких на родном языке". И увидев, что Люси смотрит на фотографию, "Моя младшая сестра Очень хорошенько, опять сказала Люся и тут же вспохватившись, понадеялась душе, что в её голосе не прозвучало и намёка на удивление. Да, Люкс задёргивала шторы. Терпеть не могу мотыльков. А вы? Она родилась, когда я была уже подростком, я практически вырастила её. Сейчас она на третьем курсе медицинского училища. Люкс подошла и с минуту вместе с Люсей смотрела на фотографии. Так что мне вам дать почитать? Есть что угодно, от Ранньёна до просто Люси взяла молодых гостей. Роман известного писателя Джона Уэйна 1965, о визите советских студентов в Англию. Она читала их последняя очень давно, но обнаружила, что улыбается только от одного вида книги. А когда подняла глаза, увидела, что и Люкс улыбается. "Увы, одной вещью мне никогда не сделать, к сожалению, проговорила Люси. Какой? Написать книгу, которая заставит всех улыбаться. Не всех, жемя тело Люкс. ею ли по Касталлашире. У меня была кузина, которая бросила её читать на середине. Когда я её спросила, почему, она ответила совершенно неправдоподобно. Так улыбаясь Люси отправилась к себе, радуясь, что завтра не надо ехать к поезду, и думая о некрасивой мисс Люкс, которая любит хорошенькую сестру и которой нравятся нелепости. Когда Люси свернула в длинный коридор крыла, длинная палочка буквы Е Она увидела бомнеш, которая стояла в его конце возле лестницы, подняв руку с колокольчиком на высоту плеча. В следующую секунду крыло наполнил дикий трезвон. Люся застыла на месте, зажав руками уши, а Бо смеялась с удовольствием, размахивая этим ужасным предметом. Она была очень хороша, когда стояла вот так, держа в руке орудие пытки. "Разве давать звонок по комнатам обязанность старосты?" спросила Люся, когда Бо перестала размахивать колокольчиком. "Нет," Старший дежурит понеделю каждая. Просто это моя неделя. Я в нежёлфа видного шписка, поэтому в каждом семестре на мою долю приходится только одна неделя. Она посмотрела на Мис Пим и притворно конфиденциально понизила голос. Я делаю это с удовольствием. Все считают, что это так скучно, всё время смотреть на часы. А мне нравится устраивать шум. Да, подумала Люся, отсутствие нервов и пышущее здоровьем тело. Конечно, ей будет нравиться устраивать шум. а потом почти автоматически. А что если это не шум ей нравится, а ощущение власти в руках? Но Люся отгонала эту мысль. Для Нэш всё всегда было легко. Всю жизнь, чтобы что-нибудь иметь, ей достаточно было только попросить или взять. Ей не требовалось особого удовольствия, вся её жизнь была сплошным удовольствием. Ей нравился дикий шум, производимый колокольчиками всё. Между прочим, заметила Нэш. Это не звонок по комнатам. Это выключить свет. Я не представляла себе, что так поздно. Это относится и ко мне? Ну, конечно, нет. Олимпийцы ведут себя как ему угодно, даже если живёшь на чужой территории. Вот и ваша келья, сказала она, аж включила свет и посторонилась, пропуская Лёшу в маленькую, чистую комнату, весёлую, идеально чистую, сверкающую в ничем не затемнённом свете. После полутонов летнего вечера изящество герганской гостинной на выглядело как иллюстрация из какого-нибудь толстого американского каталога. Я рада, что встретила вас, потому что мне нужно кое-что сказать вам. Не я принесу вам утром завтрак. О, всё в порядке, начала было Люси. Мне всё равно надо будет встать. Я не это хотела сказать, совсем не это. Просто юный Морис попросила, нельзя ли ей? Она ещё младше и Похитительница Джоржа, ой, я и забыла, что вы были при этом. Да, она. Кажется, она считает, что много потеряет жизни, если не принесет вам завтрак в ваше последнее утро в Лейси. Так что я сказала, что если она не станет просить у вас автограф или еще как-нибудь надоедать, пусть несет. Надеюсь, вы не против. Она славный ребенок, и это в самом деле доставит ей огромное удовольствие. Люси была согласна даже, чтобы завтрак ей принес Сверепо и не гарубиется, только чтобы она могла съесть свой жесткий как кожа тост в мире и покое. Она ответила, что будет благодарна юному Морис и что, между прочим, это утро не будет последним. Она остается и в четверг будет читать легче. Правда? О, чудесно! Я так рада. Все будут рады. Вы нам так нужны. Как лекарство? Наморщила Люси нос. Нет, как тоник, сироп какой-то. Проговорила Люси. Но в душе она была довольна, так довольна, что даже заколывая волосы в соответствующих местах маленькими шпильками, она не испытала обычной дикой скуки. Люся намазывала лицо кремом и стала с непривычной терпимостью разглядывать его, лишенное грима, блестящее в ярком свете. Без сомнения, склонность к полноте предотвращала появление морщин, если ваше лицо похоже на булочку, утешает по крайней мере то, что это свежая булочка. Кроме того, ей пришло на ум, что каждому человеку даётся соответствующий его сути облик. Если бы у неё был нос гарбу, ей пришлось бы одеваться соответственно этому. А если бы у неё были скулы Miss Lux, ей пришлось бы вести соответствующую этому жизнь. Люся никогда не могла жить соответственно чему-то, даже книге. Вот ведь и мы вспомнив, что лампы у кровати нет, что студентки не должны жениться в постели, она выключила свет, подошла к окну, раздёрнула занавески и выглянула во двор. Стоя у открытого настежь окна, Люси вдыхала прохладный ночной воздух, наполненный ароматами. Глубокая тишина опустилась на лейс. Болтовня, звонкий смех, дикие возгласы, топот ног Шум воды, бешенно льющейся в ванну, приезд, отъезд, всё замерло в этом огромном молчащем доме, тёмная масса которого виднелась даже в окружающем мраке. "Не спим", шёпот донёсся из окна напротив. "Разве не видит её?" "Нет, конечно нет". Просто кто-то услышал лёгкий шорох раздвигаемых занавесок. "Не спим. Мы так рады, что вы остаётесь". Быстро же распространяются слухи в колледже. Не прошло и 15 минут, как наш пожелала ей доброй ночи, а новость уже достигла противоположного крыла. Люся ещё не успела ответить, как из невидимых окон окружающих маленьких четырёхугольник донёсся хор шепчущих голосов. Дами спим, мы рады, рады мы спим. Да-да, рады мы спим. Спокойной ночи всем, сказала Люся. Спокойной ночи ответили они. Спокойной ночи. Так рада. Спокойной ночи. Лёша сняла с руки часы, подвинула к кровати стул, единственный стул в комнате, чтобы положить на него часы и не рыться утром под подушкой, и подумала, как странно, что только вчера утром она не могла дождаться момента, когда уедет отсюда. И может быть, потому что никакой уважающий себя психолог Не станет иметь дело с такой вышедшей из моды вещью, как причувствие. Даже самый маленький бесёнок из мира необъяснимого не пришёл прошептать на ушко засыпающей люсе: "Уезжай отсюда прочь. Уезжай пока можно. Уезжай прочь отсюда".